Дарья де Зомбре «Призрак небесного Иерусалима» Посвящается маме Эпиграфы «Искание правды, неутолимое русское стремление строить жизнь с Богом и по Божье, взыскание града Божия, китеж града, скрывавшегося от зла, разве пропало в нас?» Не вы его искатели этого Града Божия, потерявший град родимый, ныне трудящийся во имя Града? Иван Шмилев. Тот, кто борется с чудовищами, должен остерегаться того, чтобы самому не стать чудовищем. Фридрих Ницше Пролог Пять месяцев назад Холод. Какой же все-таки холод. Катя по прозвищу Пастярушка, бомжиха со стажем, зябко поежилась. Она не любила площадей, а эту в особенности. Чувствовала себя на ней одинокой и маленькой, беззащитной перед возможной опасностью. Себе говорила, что слишком уж много тут шляется ментов, но каким-то животным инстинктом чуяла — опасность таится сверху. Стоишь на выпуклой твердыне рядом с лобным местом и будто сама предлагаешь себя беспощадным небесам. Оглядевшись, Катя стала себя корить. И чего приперлась? Иностранцев, с которых можно было бы снять сто рублей, кот наплакал. Рано еще. Даже работники ГУМа не подтянулись. Только какие-то курсантики на другой стороне догуливают ночное. Но с этими что разговаривать? А холод... Какой же все таки холод, и ветер гуляет, и такое чувство одиночества в этих утренних тоскливых сумерках, что Кате захотелось срочно принять на грудь. Однако денег не было и не предвиделось. Как вдруг, как вдруг показалось постерушке, что Боженька сверху погрозил ей пальцем и сказал нечто вроде: "Раба Божья Катерина, прах ты, конечно, и тлен". Но так и быть, вот тебе от меня сувенир. Недалеко от оградки Покровского собора лежал большой красивый пакет с логотипом гума на белом боку. Катя же задрожала от нетерпения. В пакете был, точно был, боженькин подарочек. Она повернулась к храму, перекрестилась благодарственно и поспешила к подарочку. Внутри лежало нечто, обернутое белой бумагой в коричневых пятнах. Катя на пятна внимания решила не обращать и, не снимая продырявленных перчаток, разорвала обертку, высвободив сначала нечто продолговатое, белесое, в черных волосках, а потом и судорожно сведенные пальцы с синими ногтями, сжимающие небольшую картину. «Так, картинку». Темная деревня, странная, через чур отдающая ультрамаринов небо, корова с человеческими глазами, глядящими прямо Кате в душу. Несколько секунд у нее ушло на осмысление, что перед ней, а потом она закричала на выдохе, как спела протяжная, а, и упала ничком на мощенную многовековую кладку красной площади. Успев отметить перед провалом в черное небытие, как к ней спешат двое полицейских.